Глава 51. Франц проснулся, когда солнце уже стояло высоко. Он зажмурился и застонал. От водки, которую угощал его Сергей, он порядочно захмелел, и потом ему снились странные сны. Какая-то чепуха. Про Филиппа и перед глазами всплыла картина. Филипп сидит в кровати, заслоняя своим обнажённым торсом Элизу, которая с укором смотрит на него, француза. Как отчётливо он запомнил этот сон. Даже удивительно. А что если постепенно в памяти всё прояснилось? Никакое это было не сновидение. А возвратясь домой, Франц заявился к своему другу, чтобы тот рассказал ему про таинственную садовницу. Одному небу известно, почему эта история так его взбудоражила. Но Элиза оказалась у Филиппа в постели. Проклятье! Зачем он, франц, просто не ушёл? Зачем поднял шум? Теперь отец прогнал его друга, а сестру запер. Тогда ночью это как будто бы принесло ему удовлетворение. Теперь же, при свете дня, до некоторой степени протрезвевший, он пришёл в ужас. Ему следовало бы приветствовать Фелию пока как будущего родственника, деликатно выразив надежду, что тот исполнить свой долг в отношении Елизы. Вместо этого франц отомстил им обоим за то, что они от него таились. Даже сейчас какой-то тихий голосок будто бы на шёпотала ему: "Филипп тебя обманывал, и твоя сестра тоже правильно делали", подумал франц, застанув. Он привык считать себя человеком широких взглядов. Но разве так он проявил себя вчера? Куда подевалась его верность студенческой дружбе, прославляемой в песнях? Нужно было хотя бы выслушать Филиппа. Огнетаямый этими чёрными мыслями, франц трудом встал и спустился в столовую. Уже опустевши, остальные члены семейства давно кончили завтракать. Ни малейшего аппетита у него не было, и он распорядившись, чтобы ему подали только кофе, перешёл в гостиную. А там, как оказалось, почему-то собрались все. Родитель, Элиза с тётей Бертой, Амелия и Йозефина с Фройлен Лиман. При появлении Франца отец приказал гувернантке поскорее найти девочкам занятия, желательно вне дома. Было шумно. Голова раскалывалась, а тут ещё эти нестерпимо презрительные взгляды Элизы, «Кто бы мог подумать, что лорд Деллингем захочет сделать предложение Анне фон Крэберн!» Прогудел отцовский голос. «Анна!» Хенри и малышка Анна у молодого фон Фрайберга защемило сердце. «Еще один неожиданный союз! Неужто он, Франц, напрочь лишен как наблюдательности, так и знания людей?» Человек предполагает, а Бог располагает, промолвила тётушка таким тоном, будто была вполне довольна произошедшим. Эй, каковы же теперь твои намерения, Тео? Отец медленно опустился в одно из кресел. Не знаю, Берта. А что я могу сделать? Тётя придвинула себе стул, села против младшего брата Взяла его руки в свои и серьезно заговорил. «Элиза должна выйти замуж, верно? Причем как можно скорее, пока вероятные последствия прошлой ночи не заявили о себе». Отец кивнул. «Франц еще никогда не видел его таким беспомощным». «В этом случае самое простое решение», — продолжила тетя Берта. Это брак с Филиппом фон Хоенхорном. Полагаю, он в конце концов не откажется. Чтобы отказаться породниться с фон Фрайбергами, нужно быть круглым дураком. Пропустив это замечание мимо ушей тёти Берты, заметил: "Всё бы ничего, да вот только ты указала ему на дверь, и теперь мы не знаем, где он". Что это тётушка с Елизой так странно переглядываются? И что за водку он Франц вчера пил? Теперь ему кажется, будто все вокруг говорят и смотрят, как актёры в театре. Я понимаю, ответил отец, пожав плечами. Мы должны его разыскать и всеми средствами убедить исполнить свой долг. Элиза, «Согласишься ли ты как можно скорее выйти замуж за Гера фон Хойнхорна, если мы его найдем?» «Да, матант», — прошептала сестра потупись. «Что это с ней? Ночью она громко и ясно, безо всякого смущения, а даже с гордостью говорила о своей скорой свадьбе с Филиппом, как о деле решенном». Тетя Берта встала и сказала, «Да». «Франс, мне нужна твоя помощь. Идем со мной». Молодой фон Фрайберг в замешательстве последовал за теткой, и только когда за ними захлопнулись двери гостиной, его осенило. «Ты знаешь, где Филипп!» — воскликнул он с укором. «Ты все это подстроила!» «Но кто-то же должен был исправить то, что ты натворил. Итак...» А если счастье сестры дорого для тебя не пустой звук, ты будешь действовать в точности так, как я велю. Я не хотел. Мне жаль, что так вышло, но я просто опешил, ведь Филиппа и Элиза они доши не нравились друг другу. Тётя Берта вздохнула. Ах, это тебе так казалось. Чтобы заметить их взаимную склонность, нужно было приглядеться к ним чуть пристальнее. "Значит, ты всё видел?" вместо ответа тётушка Лиш улыбнулась и вздёрнула бровь. "Давай позаботимся о том, чтобы конец этой истории был счастливым", сказала она. "Ты сыграешь роль Амура, отправишься в гостиницу Алей и приведёшь оттуда Филиппа" Дома расскажешь, что нашел его по какой-нибудь счастливой случайности. Предоставляю это твоей фантазии. Ну, а я пока позабочусь о том, чтобы твоего друга здесь хорошо приняли. Ты стала быть Венера? Я рада, что не один лорд Деллингем знаком с античной мифологией. Но я не могу. Как он, Франц, взглянет Филиппу в глаза после своего вероломного поступка. Можешь, мой мальчик. Ты не слабый человек и не трус. Франц выпрямил спину, строгая тётя Берта зря говорить не станет. Ну, ступай. Твоему отцу, конечно, не помешает немного потомиться в неизвестности, но медлить всё же нельзя. Не то ему придёт в голову какая-нибудь новая идея, ещё более сумасбродная, чем брак или с лордом Далингемом. Через несколько минут франс вышел из дому с лукавой улыбкой на лице. Подумай только. Он омур, а тётя Берта Венер. По правде говоря, он иначе представлял себе богиню любви.